Глава восьмая. Лазутчик. Ему не надо было вычислять координаты солнечной системы и Земли, родившей человечество. Вся путевая информация была вложена в память беспилотника, и тот, кто перехватил управление пастухом, воспользовался этим обстоятельством. 17 января в 4:00 утра по среднему солнечному времени, невидимый радарами системы раннего предупреждения и контроля межпланетного пространства беспилотник Бересё к орбиту Нептуна и двинулся к солнцу, по пути изредка останавливаясь перед встречающимися с вооружениями землям. О том, что его всё-таки обнаружили российские гравитационные телескопы, нынешний хозяин беспилотника не догадывался, потому что был занят другими делами. Но этот раз поисками главной цели земного института, занимающегося изучением реестра мёртвой руки, О существовании реестра он был осведомлён, перехватив мысли первого человека, узнавшего об уцелевшем моллюскаре. Это был Виктор Голубев, полковник российской контрразведки, не сумевший осуществить свой план захвата боевого робота под названием Джин. Моллюскар не смог самостоятельно вырваться из камеры, в которую был помещён 200 миллионов лет назад, но когда ему помогла та сила, которая стала хозяином, он выдал ему всю накопленную информацию. в том числе об инфоцентре прошлой всегалактической войны и о Риестре. Конечно, обладая мощной энергетикой, новый хозяин пастуха мог бы без помех добраться до двойной звезды, внутри которой находился инфоцентр, но решил обойтись менее затратным энергетически способом выкрасть Риестр у его нынешних обладателей. Человеческую цивилизацию соперником он не считал. Всё вроде шло в нужном направлении, его не обнаружили. Во всяком случае, сведения об этом он не нашёл ни в одной передаче. Выловленные из какофонии переговоров землян внутри планетарной системы и перехваченные сведения о цели путешествия позволили хозяину пастуха уточнить местоположение реестра, и он рванул к Земле, как луч света мимо пояса станций и контролирующих телескопов, завис над Европой, знакомясь с толстой шубой искусственных спутников и сооружений. подкорректировал траекторию и начал опускаться к району России, где находилась её столица и пригороды, оставаясь невидимым. Однако спуск продолжался лишь до высоты в 110 километров. Внезапно под спускающимся с высоты беспилотником проявились три аппарата, которых мозг пастуха квалифицировал как российские эскоры последнего поколения – «Мир», «Заря» и «Восток». 111-й, а вместе с ним и хозяин беспилотника – Услышали в радиодиапазоне и на волне грависвязи короткий угрожающий приказ. «Искин 111! Стоять на месте! Доложить обстановку на борту!» 111-й мог выполнять множество операций в соответствии с программами, но думать не умел, несмотря на высокий интеллектуальный потенциал. Он и в этом путешествии подчинялся, но уже не себе, не своим алгоритмам, а более мощному ИИ, каким был моллюскор, а тот, в свою очередь, А мог кто владел боевым роботом в настоящий момент. Приказ остановиться пастух выполнил, но лишь потому, что его продублировал нынешний хозяин. Надо было отвечать, гладко формулируя причину, из-за которой беспилотник покинул объект изучения, то есть систему Виргу. Сам 111 сообщал бы правду, не умея лгать, но командовал им более изощрённый ИИ. Я повреждён, услышали экипажи и скоров ответ пастуха. На борту находится опасный груз, не подчиняющийся моим командам. Прошу разрешения сесть на полигоне Плисецка. Сообщение мгновенно разлетелось по кабинетам и постам службы безопасности ЦОК в Плисецке, и после быстрого обсуждения проблемы в режиме один на один оно заняло полминуты. Фрегатам ушло распоряжение действовать по протоколу СРАМ. Капитаны фрегатов, также включённые в режим параллельной работы с компьютерами космолётов, отреагировали незамедлительно. Пастор услышал ещё один приказ. Искен 111, немедленно выйди за пределы атмосферы планеты на высоту 500. Жди группу ЧС, открой люки. Хозяин беспилотника не был ни человеком, ни каким-то другим существом, даже если иметь в виду захватившего дрон моллюскара. Его трудно было назвать искусственным интеллектом в соответствии с теорией земных разработчиков IT-технологий. Однако мыслил он быстро, начиная действовать по своему плану, разработанному ещё до захвата малюскара на Virgo 444. Сначала район космодрома Плесецка, а потом корабли пограничников были атакованы мощными шумовыми импульсами, сродни тем, что использовались земными и российскими в том числе подавителями связи во время военных конфликтов. Защита Скорав с трудом но выдержала удар, помешав тем самым перехвату управления кораблями, чего хотел достичь хозяин малюскара. Система защиты ЦОК тоже справились с атакой, продолжая подчиняться своим компьютерам. Пострадали только системы контроля пространства, радиотелескопы и средства визуального наблюдения, из-за чего в Иоме в залах управления космодромом перестали выдавать изображения в районе развернувшихся событий. Однако электромагнитный удар понадобился по сути лишь для отвлечения внимания земных, в данном случае сугубо российских погранслужб, одновременно с нанесением оглушающей оплеухи земной технике. Беспилотник покинул невидимое вуали неизвестной субстанции, вмещавшее в себе и малюскара, и хозяина всей полевой конструкции, демонстрировавшего неизвестные земным учёным технологии. Асток стал виден. Мало того, он стал беспомощным, так как потерял способность мыслить на уровне искусственного интеллекта. Последовать приказу подняться за пределы атмосферы он не смог. Результат был плачевен. Протокол Срамбл был разработан не для объявления предупреждения типа не послушаешься, дам пороже. Не получив ответа и видя, что дрон не повинуется, капитан из Скора -за Заря отдал приказ компьютеру корабля, и беспилотник прекратил существование, просто исчез, как изображение на выключенном экране. Был применён Нихель, искусственный коллапсар, превращавший в чёрную дыру любой материальный объект. Это было одно из самых мощных, наравне с 0хлопом, земных изобретений для уничтожения себе подобных. не считая существ и вовсе не похожих на людей. Носителем нихеля могла быть мина либо ракета типа современного кинжала, развивающая скорость до 100 км в секунду малого формата и до 1000 км в секунду большого, близкого к классу Сармат-22, достающего чуть ли не все планеты Солнечной системы. В данном же случае был послан мини-кортик, ракета ближнего радиуса действия, до 10 000 км, но и её хватило для уничтожения пастуха. От беспилотника не осталось ни следа. Он просто сжался в точку, превращаясь в объект Калаби-Яо планковского размера. 10 в минус 43 степени. Однако ликвидация беспилотника, доставившего непрошенного гостя в Солнечную систему, не остановила этого Супер-ИИ. Поднявшись в стратосферу Земли, он переместился к Москве, невидимой системами обнаружения погранслужбы из-за фрустрации ее кванг-мозга, и выпустил также невидимого посланца к Национальному космическому центру в филиах, где специалисты-айтишники российских спецслужб изучали реестр мёртвой руки. Посланец достиг цели за минуту, завис над зданием Института цифровизации, одного из подразделений центра, и в свою очередь десантировал невидимый орех, предназначенный для изучения систем защиты института. Конечно, владелец моллюскаров в целях экономии времени и ресурсов мог легко уничтожить здание инфоцентра. а также всю Москву, да и всю планету, но у него тоже был хозяин, с большой буквы, который вложил ему в мозг программу действий в зоне ответственности земной цивилизации, и владелец моллюска ра подчинялся этой программе, не понимая, что зависим. Человеческой интуицией он не обладал. Шарген ещё спал, собираясь вставать, как всегда, в 7:00 утра, но был разбужен сердитым звонком. Возмутителем душевного равновесия на сей раз оказался дежурный офицер ЦОК в Плесецке, сообщивший о появлении над российской территорией невидимого почти на всех частотах электромагнитного спектра, неопознанного летающего объекта. Рассмотрев цифры времени, мелькнувшие перед сомкнутыми веками, 7 минут 5-го, Владислав Михайлович вскочил по юношески бодро, вызвал дежурный флайт, быстро привёл себя в порядок, хлебнул чаю и в начале 6-го прибыл в офис Коскона в Москве. Откуда ему тоже позвонили, но с задержкой в несколько минут, о чём он подумал с раздражением. По мнению генерала, специфика службы обязывала каждого контрразведчика докладывать начальству о возникающих проблемах мгновенно, а не спустя минуты, а ещё лучше за час-два до происшествия. Несмотря на раннее утро здание Каскона было освещено, и по его коридорам почти так же часто, как и днём, сновали боты, вифы, андроиды и дроны. Сотрудники центра тоже иногда показывались на глаза, но реже. Несмотря на поголовную цифровизацию всех управленческих процессов, центрами принятия решений в российских спецслужбах оставались люди. В приёмной Шаргинэ ждали двое. Два заместителя из трёх, Етоев и Шмелёв, и секретарь ВИФ по имени Фил. «Вызови Олега Протасовича», – велел ему начальник Коскона. «Заходите, товарищи. Прошу прощения за столь ранний вызов». Ничего, всё понятно, пробормотал Етоев. Компьютер кабинета включил оборудование, заработали все умные системы и гаджеты, засветился виом персонального кванка, приветствовавшего хозяина и гостей вежливо: "Доброе утро". "Привет, Мак", дружно ответили приглашённые, уже привыкшие звать кванк по имени. Шаргин уселся за стол, вывел на виом все подготовленные к обсуждению материалы о недавнем инциденте. Аналитики Каскона к этому моменту собрали данные о происшествии, всунули в компьютер системы, имеющие имя Посейдон, добавили записи контроля Солнечной системы, а также документы о ситуации с обнаружением тюрем боевых роботов в галактике и за ее пределами, и Шергену осталось только оценить проделанную работу. «Нашли его?» – спросил он, не поворачивая головы к подчиненным. Имелось в виду местоположение непрошенного гостя, нарушившего границы воздушного пространства России – Если не считать границ солнечной системы. Пока нет, ответил Шмелёв. Компьютер в этот момент выдал три варианта, объясняющие появление гостя, по идее аналитиков захватившего пастуха и пригнавшего беспилотник к земле. Первый вариант имел вероятность не больше 1%, с такой вероятностью в солнечную систему мог прилететь посланец ядран, посетивший с начала Верго 444 и неожиданно наткнувшийся там на пастуха. Вторая версия Малюскора выпустил посланец сразу малонякий, откуда-то узнавший о существовании тюрьмы роботов, помещалась в 85% вероятности. Третий вариант учитывал возможное формирование в будущем постразумной структуры под названием Заразум, о которой не раз говорил Шапира. И наконец, компьютер допустил возможность прибытия третьей силы, о существовании которой раньше предупреждал Капун. Посейдон не знал об этой гипотезе вестника. поэтому назвал четвёртую силу фактором невероятности. Термин на некоторое время позабавил присутствующих, на лицах которых замелькали улыбки. Вошедший в этот момент начальник департамента спецопераций Борошенков с удивлением посмотрел на коллег. «Доброе утро, коллеги. Что я пропустил?» «Посейдон назвал вариант гостя, посетившего Землю, фактором невероятности». «Очень романтично», — усмехнулся Олег Протасович. «Ну а вы к какому склоняетесь?» «Артерианцы», — сказал Шмелёв. Посейдон отдал этому варианту 85% вероятности. В принципе, все косвенные доказательства говорят в пользу этой оценки. В ланиаке сидит разум, названный Капуном системой типа Рой. Он начал готовиться к зачистке Вселенной от шлаков агрессивных цивилизаций, сам будучи ничуть не лучше. Рою понадобились средства для достижения этой цели — и он не нашёл ничего лучше, чем использовать древних боевых роботов, уцелевших после войны на задворках Вселенной. Поскольку с тюрьмой джиннов у него произошёл облом, он пошёл дальше и обнаружил тюрьму моллюскоров. «Всё это наше предположение», — поморщился Етоев. «Разумеется, но они хорошо согласуются с возникшей ситуацией». «Зачем посланцу тартарианцев надо было после захвата моллюскора лететь к нам? Что он собирался узнать или сделать?» Реестр. Небрежно сказал Барашенков. Лица присутствующих повернулись к нему. Риестер поднял бровь Шмелёв. Что ещё? Если наши идеи правильны, то тартарианцам-властелиям по Зарес нужны указатели, где полмиллиарда лет назад существовали цивилизации, участвующие в войне, и где могли остаться схроны роботов. Это быть сведения легче всего в инфоцентре. Цель достойная, однако нам надо прикинуть и дополнительные варианты. Но ну, может быть, он рассчитывал покопаться на планетах солнечной системы в поисках баз прежних её обитателей. Кстати, товарищ контрразведчики, вам не кажется, что наша система пересыщена военными артефактами? Если учесть находку китайцев на Энцеладе, то всего в системе найдено аж 4 древние базы. Не слишком ли много для такой рядовой звезды, как Солнце, и для такой рядовой цивилизации, как земная, существовавшей в те времена? Между прочим, по гипотезам психоисториков, 200 миллионов лет назад солнечную систему контролировали летающие рептилии. Что ты хочешь этим сказать? хмыкнул Шмелёв. Не является ли это земная цивилизация рептилий, процветающая 200 миллионов лет до человечества, зачинщиком всеобщей межгалактической войны? Ты даёшь, Олег, крякнул Етоев. Почему нет? В реестре нет ни одного доказательства, что рептилии владели солнечной системой. Просто наши утишники-шифровальщики ещё не дошли до места, где об этом написано. Что это нам даёт? спросил Шаргин. На лицо предупреждение, вот и всё. Надо ещё раз обследовать все планеты и спутники на предмет нахождения на них басс и ускорить изучение реестра. Потребуются дополнительные расходы. Борошенков пожал плечами. Девтинка стоит выделки. Раз уж тартарианцы прибыли к нам за реестром, то хранящаяся в нём инфа о военных базах представляет собой колоссальную ценность. «В первую очередь, всё-таки стоит уточнить, нашли китайцы на Энцеладе что-нибудь или не нашли?» — сказал Етоев. «Разведка получила задание, работает», — встрепенулся Шаргин. «Как только станет, что известно, нам сообщат. Но ты затронул другую важную тему. Если тартарианцы или кто там на самом деле прилетели сюда за реестром, то...» Он сейчас готовится его выкрасть, сказал Барашенков. На мгновение все застыли, озадаченно глядя на него. Мать твою, начался Шмелёв. Что-то здесь не так. Если ты прав, то он не должен был светиться над Плесецком, отвлекал. Шаргин включил сеть Аргуса. Мак, данные по охране института цифровых исследований. Посылаю, отозвался Кванк. В глубине виома над столом начальника коскона высыпалась горсть цифр, символов и слов, сопровождающая схему охраны института. Из полученных сведений было видно, что все корпуса имеют по три пояса защиты, в том числе на материальном уровне, если иметь в виду скрытые автоматикой роботизированные системы обороны, имеющие в своём распоряжении роботов-озмов и вооружённых беспилотных комплексов. Не вижу уязвимостей, проговорила, вглядевшись в изображение Шмелёв. «Периметр защищен от любого нештатного проникновения. Ему даже ядерный взрыв не страшен. То есть любая ракета или дрон просто будут при обнаружении и выброшены в космос по струне?» «Ты не учитываешь возможности моллюскора», — покривил губы Борошенков. «Какими бы он ни обладал, он не волшебник». Смотря до какого научно-технического уровня добрались его создатели, мы тоже вплотную подошли к технологиям уровня Бога. Говорил же один наш предок, что высшие технологии ничем не будут отличаться от магии. Артур Кларк, английский писатель-футуролог, 1917-2008. Просто не всякий разум доживает до таких вершин развития. А твоиму творцы моллюскаров достигли? В таких делах лучше перестраховаться, чем недооценить противника. Хорошо бы предупредить. Шмелёв не договорил. Над столом главы Каскона вырос вертикальный красный лучик. Шишка компьютерного Вериала издала низкий гудок. Вериал — операционная система кванг-компьютера. Включает контур мысленного управления. «Говори!» — изменился в лице Шаргин. «Объявлена тревога!» — сухо сообщил маг. «В филях произошло вторжение в Институт цифровых исследований. Уничтожена комплексная система охраны второго корпуса». «Хм...» не сдержался Шмелев. «На уши!» – вскочил из-за стола Шаргин, приказывая компьютеру объявить тревогу по Каскону. Как не торопились, подгоняя самих себя и тревожные службы, в Филифсе прибыли уже к разбору полетов. Информационная автоматика института знала все начальство Каскона в лицо, и четверку контрразведчиков пропустили на территорию заведения беспрепятственно. Представители Федеральной службы охраны подъехали к месту происшествия позже команды Шаргина. Так получилось из-за ранней встречи в офисе Каскона, и он вместе с подчинёнными допрашивал дежурную коалицию. Компьютеры, системы автоматики, живые свидетели без помех. Из торопливого доклада дежурного на мониторе охраны живого оператора вырисовывалась следующая картина. Началось всё рано утром, в 15 минут 6. с того, что отключился компьютер силовой защиты периметра всего института. Пока его пытались перезапустить растерянные айтишники, накрылся медным тазом. Выражение принадлежало дежурному, компьютер защиты второго корпуса, что повергло специалистов в шок, поскольку такое считалось невозможным даже теоретически. Ещё через несколько секунд обрушилась система защиты лабораторного корпуса института, сотрудники которого вместе с безопасниками ФСБ изучали копию реестра мёртвой руки. Облако защиты непосредственно кванка лаборатории сопротивлялось до последнего, однако сдалось и оно. В помещении повеяло холодом, заставив операторов удивлённо оторваться от мониторов, затем что-то случилось и все эксперты, всего под утро здесь работало шесть человек, погрузились в сон, не успев сообразить, что происходит. Они уже не видели, как в комнате вылепился из воздуха прозрачный, почти невидимый шар диаметром около метра, выпустил такие же туманные щупальца и влился через них в терминалы всех компьютеров лаборатории. Что произошло дальше, дежурный не знал. Об этом стало известно через несколько минут, когда Шаргину стали доступны показания остальных свидетелей и изучение компьютеров, память которых оказалась стёртой. От копий реестра в лаборатории практически не осталось ни следа. Правда, в памяти большого институтского кванка сохранились кое-какие фрагменты записей, получившие расшифровку. Прибывшие к институту руководители РКС и ЦООК выглядели виноватыми, но их никто в кознях неизвестного лазутчика не винил. Было понятно, что в ситуацию с тюрьмами боевых роботов вмешалась мощная структура, имевшая высокотехнических исполнителей. Надо было срочно оценить ситуацию, вычислить лазутчика и разработать стратегию контакта с ним. Конечно, пограничники и безопасники ФСБ обшарили все околоземное пространство вплоть до орбиты Луны, Применив всевидящее око, систему поиска определённого объекта субъекта, но не определить местонахождение похитителя копии реестра ни тем более догнать не смогли. Физики же, обработав показания системы охраны, тоже не сильно помогли расследованию, отметив, что вскрыл институт некто владеющий энергиями вакуума вплоть до трансформации пены Калаби-Яу, и это было всё, что они могли сообщить. После этого всем спецслужбам России пришлось встать на уши на жаргонии их сотрудников, отрабатывая комплекс мероприятий внезапно возникшей угрозы.